Глава 7. Профилактика хронических заболеваний. Два слова о саморегуляции. На предыдущих страницах я упоминала о том, что главная причина хронических заболеваний сводится к нарушению естественной, природной саморегуляции организма. Поэтому прежде всего, как вы догадываетесь, важно не допустить такого нарушения. А для этого Необходимо усвоить некоторый минимум знаний об условиях, которые помогут нам решить столь непростую в обстановке тотального пренебрежения законами и интересами природы задачу. Для начала несколько слов о том, что такое саморегуляция организма вообще и как она осуществляется. Даже в простейшем одноклеточном организме существует множество систем, обеспечивающих его жизнедеятельность. Одни из них дают ему возможность извлекать из окружающей среды энергию и вещество, другие – утилизировать их. Третьи обеспечивают удаление из клетки так называемых шлаков – твердых, жидких и газообразных, образующихся в процессе обмена веществ. Четвертые ответственны за размножение клетки. И все эти системы должны не только действовать предельно четко, слаженно, но и своевременно откликаться на любые изменения в окружающей клетку среде, то есть обладать гибкостью, пластичностью, способностью менять характер и интенсивность происходящих в них химических реакций, физических и физиологических процессов. А теперь представьте, как усложняется задача саморегуляции в человеческом организме, состоящем из миллиардов таких клеток, образующих отдельные органы нашего тела, которые, в свою очередь, объединяются в сложнейшие системы. Если же учесть, что человеку приходится работать в запыленных забоях угольных шахт, в отравленном воздухе химических цехов в 50 морозы и в 50 жару, в разреженном воздухе высокогорья или в водолазном скафандре при давлении в десятки атмосфер, то нетрудно понять, что без совершеннейшей системы саморегуляции мы просто не могли бы существовать. При этом используется все многообразие средств, имеющихся в распоряжении природы. Регуляция с помощью закодированных информационных программ энергетического, химического и физического воздействия на системы, принимающие адресованные им сигналы команды. Если бы нам удалось подсчитать количество таких сигналов команд, подаваемых в минуту в организме одного только человека, то их, вероятно, казалось бы неизмеримо больше, чем тех, которые отдаются за сутки в таком огромном, многомиллионном городе, как Москва, со всеми его учреждениями, конторами, фабриками, заводами, школами, учебными научно-исследовательскими институтами, транспортными коммуникациями и средствами связи, миллионами используемых в них ЭВМ и других управляющих устройств. А теперь попробуйте ответить на такой вопрос. Почему при производстве относительно простых полупроводниковых деталей для ЭВМ мы создаем стерильно чистые цеха, где ведется строгий учет каждой лишней пылинки в кубометре воздуха, поддерживаются определенные температуры и влажность, и совершенно не заботимся о собственном организме, мельчайшая клетка которого устроена в десятки тысяч раз сложнее, чем самая быстродействующая вычислительная машина. Можно только поражаться тому, что механизмы, регулирующие его деятельность, выходят из строя лишь через 4-5 десятков лет, а не в первые же годы жизни. Впрочем, и онкологические заболевания, особенно рак крови, стремительно молодеют и все чаще поражают детей – расплачивающихся за ошибки своих родителей. Все это я говорю для того, чтобы вы осознали, наконец, что здоровье, как и честь, надо беречь с молоду. Здоровье духовное, психическое и физическое, причем духовному здоровью придаю первостепенное значение, настолько большое, что если за помощью ко мне обращается человек – Духовно ущербный, неполноценный, я отказываю ему. Потому что злоба, зависть, ненависть, мелочность, жадность, господствующие в его душе, разъедают здоровье с постоянством кислоты, растворяющей самый прочный металл, и любое лечение в таких условиях не принесет исцеления».